Часть вторая. Глава первая. Наверное, ехать в Чечню ему все-таки не стоило. Не интересуясь политикой, Георгий как-то даже не осознавал, что она вообще существует, это Чечня. Но были же и раньше всякие горячие точки. Сначала... Далеко, в Афганистане, потом поближе, в Карабахе, в Абхазии, даже в Молдавии. А полгода назад появилась еще одна. Жизнь так устроена, что есть люди, которые не могут не воевать, и ничего с этим не поделаешь. За свои 24 года он успел понять, что жизнь вообще не слишком логична, и уж точно Немногое в ней подчиняется человеческой воле. Армию он отслужил, поэтому непосредственного отношения к нему все это иметь не могло. А думать о том, что имеет непосредственное отношение к каким-то чужим ему людям, этого не мог он сам, вернее, не хотел. Сейчас не хотел. У него была своя жизнь и своя в ней тоска. Он остался в Москве совершенно один, и это было не то блаженное одиночество, которое в молодые годы нисколько не тяготит, одиночество свободы, вольной жизни и всех радостей, распахнутого тебе навстречу настоящего и будущего. Будущего он совсем не чувствовал, а прошлое его вот именно тяготило, потому что в этом прошлом была и своя вина, и чужое предательство, и бессмысленно проведенные дни, а он не считал, что такой опыт необходим человеку. Ему-то уж точно нужен был в жизни совсем другой опыт. Правда, в Чечню он поехал вовсе не за каким-нибудь опытом. Георгий сам не знал, зачем он туда поехал. Как-то надломилось все. В жизни что-то кончилось, и чего не началось, и вдруг предлагают ехать не то чтобы на край света, но уж точно на край твоих представлений о свете. Кто бы отказался, тем более что там, на этом краю, предстояло заниматься тем единственным, чем он только и хотел заниматься. Ну и любопытство все-таки разбирало, конечно. За это-то дурацкое любопытство он больше всего теперь на себя излился. Ему было стыдно за ничтожность этого чувства. То, что он здесь увидел, ошеломило его больше, чем если бы сразу по приезде, прямо на ханкале, на военном аэродроме его стукнули по голове здоровенной дубиной. Конечно, он слышал, что грозный бомбили. И видел по телевизору развалины. Правда, видел краем глаза, потому что раньше не интересовался. А потом, после Валериного предложения до отъезда в Чечню, оставалось всего три дня, и телевизор смотреть было уже некогда. Дело казалось не в впроворот, а одна покупка квартиры чего стоила. В общем, можно было считать, что картина мертвого города, притом не какого-нибудь экзотического афганского аула, а вот именно... Самого обыкновенного, мало чем отличающегося, например, от Таганрога города, эта картина предстала перед ним впервые. Даже Валера Речников, который, как Георгий успел заметить, относился к самым неожиданным явлениям жизни без особых эмоций, даже он выглядел несколько опешившим. «Да, гора!» протянул валера глядя в окно армейского газика на котором они ехали через город, вернее через то что от него осталось точечные блин удары, но ясное дело на карте то город что точка и есть по развалинам бродили старухи у развалин играли дети и георгий не понимал как могут родители Отпускать детей играть одних, когда вдалеке и не невдалеке то и дело что-то взрывается, и слышатся выстрелы, и значит, идет какая-то жизнь к существованию детей, совершенно неприспособленная. — Ну, что? — усмехнулся сержант, сидящий за рулем газика. — Ничего, корреспондент, привыкнешь. Георгий мельком глянул на свое отражение в шоферском зеркале. Ему стало стыдно за собственный вид. Действительно, чересчур растерянный. не то чтобы пожал он плечами, но детей-то. Жалко. Тоже привыкнешь, снова усмехнулся водила. Тут себя надо жалеть. А детей ихних начнешь жалеть. «Они ж тебя и грохнут!» И повторил, «Ничего, привыкнешь». Но прошло уже два месяца, а привыкнуть он никак не мог. То есть, мотаясь по вовсю воюющей Чечне, Георгий, конечно, привык к тем правилам, по которым здесь только и можно было выжить. Правил казалось не так уж много, и они не сильно отличались у обеих воюющих сторон, а Георгий с Валерой, как и многие телевизионщики, снимали обе воюющих стороны. Правда, снимать непосредственно то, как чеченцы стреляют в русских, им таки не приходилось. Но нетрудно было догадаться, что бородатые вооруженные мужики, которые то и дело появляются средь бела дня на дорогах, в селах и никого особенно не стесняются, носят автоматы не для украшения. Он многому здесь научился. И научился быстро, потому что вообще учился всему, мгновенно впитывая знания как кубка. Наверное, ему и правда от природы была дана способность понимать саму суть любого умения, и поэтому технические навыки давались ему играючи. Так, во всяком случае, говорил итальянский оператор Марио Монтали, в съемочной группе которого Георгий, тогда еще в Гиковской, студент, работал однажды летом. Теперь, в Чечне, все это казалось совершенно нереальным. Дом с мезонином, который итальянцы снимали в деревне под Александровым, прожекторы с удивительными названиями джо То и Рембрандт — настоящая кинокамера, которую Георгий тогда научился снимать, большая, похожая не на вещь, а на живое существо. Впрочем, камера как раз выпадала из этого ряда счастливых нереальностей, потому что невикам, которым он снимал теперь, тоже оказался отличной камерой. Он, хоть и не был по своим возможностям с настоящим киношным рефлексом, но зато был меньше, легче и лучше приспособлен для работы в ни для чего хорошего неприспособленных местах. Такой камеры не было ни у одного российского телеоператора, и все они завидовали этому рыжему, то ли коллеге, то ли не коллеге, не поймешь, которому неизвестно за что и неизвестно зачем, Попал в огромные его такой волшебный агрегат. И, в общем-то, у телевизионщиков были основания для завистливого недоумения. Задание, с которым Валера и Георгий приехали в Чечню, было не до конца понятно даже им самим. То есть у них не было, конечно, никакого секретного задания, и шпионской миссии они не выполняли, но... Вот зачем все-таки английская частная телекомпания подписала с ними более чем заманчивый для них контракт? Это Георгий, например, понимал не очень. Валера же считал, что им тут и понимать нечего, вернее, незачем. «Я что, лох, по-твоему?» — объяснил он. «Я этот контракт...» Прежде чем подписать, самым крутым спецам показывал. Гонорар свой за фильм про диггеров, считай, уполовинил на юристах. Говорят, все чисто. Вы снимаете, монтируете, что хотите. Англичане прокатывают, как хотят, и больше ничего. Но, может, они себе имидж таким образом надеются заработать, а вот и решили рискнуть. Это ж тебе запад. Не осины родные, это наши приличную камеру только асу какому дадут. А их на такие дела жаба не душит. Да они, может, через этот риск в историю войдут. Война-то кончится через полгода-год, а у них, пожалуйста, фильм приличный останется. А у нас — мировая слава! — подмигивал он. Георгий не очень беспокоился о юридических тонкостях. В конце концов... Не он же нашел этот фантастический английский контракт, а Валерка. И спасибо, что пригласил поработать вместе, и незачем лезть в его дела. Единственное, в чем он мог бы поспорить со своим режиссером, это в том, что война кончится через какой-то обозримый срок. Георгию казалось, что она здесь не кончится ни через год, ни через два. И хорошо, если вообще хоть когда-нибудь кончится. Для того, чтобы это понять, не надо было интересоваться политикой, достаточно было хотя бы раз встретиться взглядом со здешними детьми, даже совсем маленькими. Георгий не раз ловил их взгляды объективом, и ему становилось страшно. Ну и... Все остальное вспоминалось, что успел узнать про Чечню, когда и не подозревал, что ему придется здесь побывать, да еще в войну. Остальное — это были главным образом дневники молодого Толстого, которые тот писал во время службы на Кавказе. Из всех этих дневников Георгий больше всего запомнил слова «Лень писать с подробностями». Хотелось бы все писать огненными чертами, потому что они совершенно точно говорили о том, что происходило в его собственной душе, когда он впервые захотел снимать кино. Но сейчас вспоминалось и другое, например, как Хаджи Мурат въезжал в немирный чеченской аул Махкет. Георгий сам побывал в этом Махкете, и убедился в том, что аул по-прежнему не мирный, и Хаджи Муратов там, в каждом втором доме. Впрочем, лобовые аналогии его раздражали, и он старался их избегать, так же, как и публицистических метафор, на которые, как он с удивлением понял, был падок Валера Речников. Его знакомство с Речниковым было довольно близким. Все-таки они вместе работали тогда с итальянцами, но каким-то неглубоким, что ли. И теперь Георгий думал, что, знай он Валеру получше, может быть, и не поехал бы с ним сюда. Нет, Речников не производил впечатление человека, который может предать или обмануть. Конечно, война ставила людей в такие ситуации когда они напрочь забывали себя, однако у них подобных ситуаций, к счастью, пока не возникало. Но сразу бросалось в глаза другое. Валера был преисполнен уверенности во всем, что делал. Это вообще казалось Георгию странным, невозможным для человека, имеющего дело с кинокамерой. И уж тем более странным это казалось ему здесь, в вывернутом войной наизнанку мире. Поэтому общаться с Речниковым ему иногда бывало тягостно. Еще тягостнее было выполнять его указания. Георгий быстро понял. Валера словно заранее знал, что он здесь увидит. И как покажет, и единственное, чем он был теперь занят, — это нанизыванием подходящих кадров, вот этих самых публицистических метафор. — Гора, ту стеночку сними! — командовал он, когда в Грозном они оказывались рядом с полуразрушенным детским садом. — Вот тут, где солнышко нарисовано, только чтоб следы от пуль четко вышли. Стена детского сада с едва угадывающимся веселым рисунком и с закопченной надписью «Пусть всегда будет солнце» была перерезана автоматной очередью, и снять это так, чтобы получилось четко, было нетрудно. Только вот Георгий не понимал, зачем это делать, зачем он должен заниматься собирательством пошлостей. Но с режиссером он все-таки не спорил. И вовсе не из-за субординации, хотя Валера не упускал случая незаметно, но отчетливо дать ему понять, кто здесь главный. Георгий чувствовал растерянность, потому что и сам не мог снять ни одного кадра, который отличался бы от всех этих валериных, примитивных находок. Сначала он злился, обвиняя себя в том, что вообще разучился что-либо делать. Ему хотелось вернуть себе то ощущение восторга, которое он впервые узнал шесть лет назад, когда попробовал снимать простенькой камеры Супер-8, найденной в недрах армейского клуба. А уж потом... А уж... А рефлексом... Сам виноват, — зло думал Георгий. Два года, черт знает, чем занимался, маклер хренов. Вот и вози теперь саночки, раскататься любил.